Однако все остальные события следовали курсам, намеченным капитаном Бладом. Двинувшись на северо-восток, Арабелла в сопровождении Караки через пару дней достигла французского поселения на Сен-Круа, где горсары могли действовать свободно. Они задержались там на двое суток, а капитан Блад с Сибервиллем и низеньким лысым боцманом Снеллом, знавшим каждый порт как свои пять пальцев, провели большую часть времени на берегу.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 Корабль плыл вдоль этих плодородных берегов и, наконец, добрался до входа в лагуну, которая омывала Гавану во всем величии ее дворцов из известняка, церквей, монастырей, скверов и рыночных площадей, словно перенесенных из старой костили в новый свет. Разглядывая оборонительные сооружения, Блад потел, что Уокер и Джереми Питт ничуть не преувеличивали их силу. Мощный форт Маро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 Хотя он влез по трапу на борт, чтобы осведомиться о цели прибытия корабля в эти воды. Капитан Блатт, разодетый в пурпур с серебром, принял его на шкафуте вместе с Питом и Волверстоном. Вокруг них суетилась дюжина матросов, а еще шестеро брали брамстенги на гитовы. Алькальт был принят с подлинно придворной учтивостью. Блатт сообщил ему, что он направляется на Ямайку с ценным грузом рабов –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 и Бладу пришло в голову, что было бы благоразумнее дальше не идти. Повернувшись, он отдал распоряжение Питу бросить якорь там, где они находились, на достаточном расстоянии от леса мачт и рамгоутов кораблей, стоящих неподалеку от города. А затем он обернулся к Алькальду. «Прошу вас следовать за мной, Дон Иеронима», — сказал Блад, указывая ему на люк. По короткой узкой лесенке они спустились под палубу, где темнота разрезалась солнечным светом,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 Отгони врага далеко и даруй нам мир, Вождь, идущий впереди нас, да победим мы всякое зло. Нахмурившись, Алькальт уставился на бладо. Пордиос! Неужели это поют ваши рабы? Они как будто находят утешение в молитвах. В доне Иронима пробудилась подозрительность, хотя он и не знал, что именно подозревать.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 в какой-то мере важной персоны, алькальда Гаванского порта. В тот же миг Дона Иронима с силой толкнула вперед могучая рука Волверстона, которая рякнула ему в ухо. «На колени, сеньор! И просите благословения у его пресвященства!» Глубоко посаженные, спокойные, непроницаемые глаза Прилата устремились на объято ужасом офицера, упавшего перед ним на колени.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 Сочувствующая улыбка озарила привлекательное лицо прилата. «Эти несчастья, сын мой, посланы нам во искупление грехов наших. Очевидно, нас намереваются продать, и меня, и бедных братьев святого Доминика, разделивших со мной бедствие плена у этих еретиков. Мы должны молиться о неспослании нам твердости духа, помятуя о великих апостолах, святых Петри и Павле, которые были заключены в тюрьму во время исполнения их священной миссии. Дон Иронимо поднялся на ноги, двигаясь еле-еле не столько от природной тучности, сколько от переполнявших его чувств. «Но как могло такое ужасное происшествие случиться с вами?» — простонал он.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 то ваше поведение еще безобразнее, чем я думал. «Отложите ваш приговор, ваше преосвященство, до тех пор, пока вы не узнаете всех мотивов моего поведения», — сказал Блат, и, подойдя к открытой двери, громко позвал. «Капитан Окер!" В каюту вошел человек, буквально трясущийся от бешенства. Небрежно кивнув кардиналу, он под боченье споянулся к Алькальду. «Здорово, дон Мальдит Ладрон!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 Пытаясь вернуть утраченное достоинство, Алькальд выпрямился, выпятил живот и заговорил с Бладом таким тоном, как будто он обращался к своему лакею. «Я не уполномочен вести с вами переговоры. В ваших требованиях я информирую его высокопревосходительство генерал-губернатора». И с видом крайнего смирения он обернулся к кардиналу.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 «Итак, я ожидаю его здесь как можно скорее», и величественным взмахом руки валой перчатки с надетым поверх сапфиром перстнем кардинал отпустил Дона Иронима. Не осмеливаясь спускаться в дальнейшие пререкания, Алькальд дважды поклонился и вышел, пятясь задом, как будто находился в присутствии короля.